346. Матерь Агни-Йоги Почему не помогаем освободиться от досаждения бесами? Твоя близость и устремление вызывают ненависть и ярость темных. От серьезного и опасного ущерба охранен, то досаждение неизбежно. Уничтожили бы тебя давно, если бы не рука владыки.